Майк не отрывал глаз от стоящей у двери девушки. Он не боялся, что она запаникует или побежит, сломя голову. Тут убежать-то некуда. Нет, Бет выглядела достаточно сильной внутренней и очень напоминала ему Леону Кентрал. В нормальной жизни девочка, должно быть, умеет за себя постоять, решил он. Но как она поведет себя, увидев хищника? Майк очень боялся, что Бет растеряется. Ненадолго, всего на секунду. На одну крохотную маленькую секунду. Но этого окажется достаточно, чтобы хищник успел избежать ловушки. Это-то его и смущало. Конечно, крепкий человек, он всегда крепкий. Но она всего лишь девчонка, не прошедшая даже Академии, как Леона. Хериген поправил висящий за спиной автомат. Патронов у них достаточно, гранат тоже. Хватило бы на то, чтобы разнести эту станцию к чертовой матери. Но все это окажется бесполезным, если им не удастся шарахнуть хищник оттоком, поджарить ему задницу на электрическом огоньке. Бет внезапно вздрогнула и повернулась к нему. Майк почувствовал, как спина его вмиг покрылась холодным потом, рубашка прилипла к телу, а воздуха в блоке стало не хватать. Пора. Но девушка не подала сигнала, а коротко взглянув на него, вновь отвернулась к двери. Полицейский перевел дыхание. Ему вдруг показалось, что все вернулось, и он не на арктической станции, а на скотобойне. Тварь где-то рядом, и Майк ощутил ее. Острый укол беспокойства заставил учащенно забиться сердце. «Она рядом, совсем рядом», – подумал полицейский.